Глава первая. «Лидия Степановна, вы слышите меня?» Скрипучий монотонный голос назойливо бубнил где-то рядом. Я с трудом разлепила глаза, лучше бы я этого не делала. Боль жахнула где-то в затылке, перед глазами все плыло. «Лидия Степановна, что с вами, вам плохо?» Голос продолжал нудно вгрызаться в мой мозг. С трудом сфокусировав взгляд, я присмотрелась. Передо мной стоял невнятный мужичок, В очочках с толстыми стеклами. Одной рукой он удерживал распухшую папку, а другой тряс меня за плечо. — Лидия Степановна! — опять завелся неугомонный мужичок. — Хм... — прохрипела я. — Ох, Лидия Степановна, напугали вы меня! — обрадовался мужичок. — Я штатное принес, Смотрю, а вы тут... — Гх, я схватилась за горло. — Что? — Штатное, говорю, принес. «На шестой вагон ремонтный участок». Мужичок осторожно пристроил папку передо мной на столе и бочком начал пробираться к выходу. «До понедельника нужно сделать в трех экземплярах». Хлопнула дверь, и я вместо номера пятизвездочного отеля вдруг обнаружила узкий чулан с ободренной штукатуркой. Но рассмотреть его я не успела. Дверь опять хлопнула, и в нее просунулась женская голова в сером махировом берете. «Горшкова?» «Подпиши!» На стол передо мной опустился листок желтоватой пищей бумаги. Я машинально всмотрелась. Список фамилий и подписи. Другого текста не было. «Что это?» «Подписывать непонятные документы я никогда не буду». «Ой, не выделывайся!» Женщина ворвалась в комнату и нависла надо мной. «Подписывай давай!» «Еще раз повторю. Что это такое?» «Ты что, совсем Горшкова?» От удивления густонамазанные тушью ресницы захлопали и несколько комочков отвалились. «Все подписывают это, и ты подпиши». «Это что?» Ситуация начала раздражать. «Сбор средств в детям Африки? Поздравление с Днем влюбленных? Что именно?» «Детям Африки мы еще в прошлом месяце средства отправили», поджала губы женщина. «А этим влюбленным не поздравление, а порицание от коллектива собираем. Товарищеское собрание завтра в восемь. «Ох, и пропесочим их!» Окончательно впав в ступор, я машинально черканула на листочке какую-то загогулину, и женщина облегченно упорхнула. «Это что же получается?» — я осмотрела кабинет. «Дичь какая-то!» да все всё-таки это не чулан, а кабинет!» «Да нельзя убогий, со вздутой где-то по пообелкой на потолке и вековым массивным письменным столом!» Два крашеных унылой темно синей краской шкафы с бумагами занимали почти все пространство. Напротив узкое оконце. Как они меня называли? Горшкова, как там, Петровна? Нет, Степановна вроде. Имя-то какое? Лидия. Горшкова Лидия Степановна стала быть. Почему-то стало весело. Я много читала о попаданцах. Эта тема модная, особенно среди молодежи. В департаменте по управлению персоналом, который я возглавляю вот уже 15 лет, молодежи было достаточно. Точнее будет сказать возглавляла. Или как? Я ущипнула себя за ладонь. Так Таки да. Не бред и не галлюцинация. Я действительно попала в другую реальность. Попаданка, блин. Неожиданно стало так смешно. Что я зашлась в хохоте. Аж слезы брызнули. Чтобы остановить истерику, резко вдохнула, выдохнула, встала и подошла к окну. Она выходила во внутренний двор, где несколько голых ясеней, большая куча песка и грузовая машина, давно устаревшей модели, пейзаж не украшали. Взгляд сместился в сторону, и тут на стене я увидела зеркало. Но лучше бы я его не видела. На меня смотрело юное, да с щекастые и лицо с пуговичными глазками неопределенного цвета. Выщипанные бровки и по побараньи мелкие пергидрольные кудряшки, сколотые пластмассовой заколкой в виде гипертрофированной лиловой рыбки, добили окончательно. Так что на невеликий рост и короткие толстые ножки я почти не обратила внимания. Вот так вот... Я посмотрела на не избалованные кремом и маникюром ручки и обнаружила кольцом Обручальное. «Опа! Так мы выходят замужем. Интересненько. Оказывается, в этом мире есть ценители и таких вот кудряшек. Блин, и что теперь делать?» Мысли заметались в разные стороны. «Спать с каким-то посторонним дядькой не буду. Хоть убей не буду». «Что же делать, блин? Что делать? Что делать?» «Разводиться». Судя по всему, это не Средневековье, и здесь люди, они не эльфы, или не к ночи, будь помянуты, котики. Я несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Так, теперь нужно разобраться, куда именно я попала и где я в этом мире живу. Беглый осмотр россыпи бумаг на столе показал, что я оказалась ни много ни мало в 1980 году, а на дворе было 1 апреля, обхохочешься, мать его. Торопливое исследование содержимого дерматиновой сумочки с облезлыми ручками особой ясности не внесло. В кошельке нашлась трешка, советская и немного мелочи. Тюбик с помадой ради интереса раскрутила. Помада светло-морковного цвета, кто бы удивлялся, почти закончилась. И Горшкова Лидия Степановна выковыривала ее оттуда спичкой. «Морочительная девица, чего ж там?» Еще обнаружилась пластмассовая расческа с мелкими зубчиками. Интересно, и как этим расчесывать кудри, катушка черных ниток с иголкой, рукодельница, носовой платок, скрученная овоська, капец, упаковка ваты. Вот нафига, металлический значок с чебурашкой, родовой тотем, сморщенное яблоко, связка ключей, Подтаявшая карамелька, клубничная. И бинго, я нашла две мятые погашенные квитанции, ура, которые, на мое счастье, завалились в дырку в подкладке. Первая об оплате за свет аж целых 2 рубля и 35 копеек, но главное, внизу был от руки написан адрес. Улица Ворошилова, дом 14, квартира 21. Супер, я теперь знаю, где я живу. Однако долго радоваться не вышло. На второй квитанции за водоснабжение, где сумма была вообще фантастическая, 17 копеек, 17 копеек, Карл, стоял адрес улица Механизаторов, дом 8, квартира 2. И запись была сделана той же рукой. Ну вот, теперь я опять не знаю, где я живу. «Не, ну почему такая непруха? Ну ладно, я теперь попаданка, примем заданность. Ну, блин, у меня не то, что всяких магических способностей нету. Ну, даже памяти предыдущей владелицы этого толстозадого тела и то не осталось. Не скроешь, вряд ли направо-налево фаерболами и испепелять одним взглядом было бы прикольно, но, блин, хотя бы некоторые фрагменты памяти можно же было оставить. И как вот теперь? Даже если я сегодня заночую в этом унылом кабинете на столе, то все равно рано или поздно придется идти домой. А если я не приду ночевать, то доставшийся в виде бонуса супруг Лидии Степановны будет, мягко говоря, озадачен. Это в лучшем случае. Остается два варианта. Искать, где я живу самой, или брать такси, и пусть меня везут. Один из этих адресов однозначно должен быть моим. Но самой искать нереально. Города я не знаю. А навигаторов в это время еще не сочинили. «А на такси хватит ли денег?» «И опять же, мобилок еще нету. Как вызывать такси?» «Да, засада. Кругом одна засада». Резкий протяжный гудок заставил подскочить. В коридоре послышались голоса, топот. По всей видимости, это был конец рабочего дня, и народ устремился домой. «Ледочка, ты идешь?» В дверь возникла кореглазая девушка с забавной челкой. Я обрадовалась. Вот мой личный хорон, который однозначно знает, где живет это тело и поможет мне пройти этот безумный квест. «Да, конечно», — как можно дружелюбнее улыбнулась я. «Сейчас только...» — я торопливо открыла один шкаф, второй, но нигде верхней одежды Лидии Степановны не было. «Лидусь, а что ты ищешь?» — заинтересовалась девушка. «Блин, а я ведь даже имени ее не знаю, что отвечать не знаю. От конфузы меня спасла защитница детей Африки». «Тонечка, у тебя червонец занять можно? Мне до получки!» — затараторила она, обращаясь к девушке. «В военторге выбросили финские плащи, Мы ему как раз подойдет, я уже и отложила!» Пока Тонечка доставала деньги, я нашла нужный шкаф, где висела синтетическая пальтишка, веселенькой дачной расцветки. В принципе, ожидаемо. Мы вышли из здания с массивными алиповатыми колоннами. Шагнув в новый мир, я обернулась, чтобы запомнить, куда вернусь завтра. Вывеска на входе гласила «Депо Монорельс» и ниже более мелкими буквами «Колесно-роликовый участок ВЧДР-4». Замечательно! После многолетней работы в огромной корпорации брендовых аксессуаров с гигантской сетью фирменных и франчайзинговых магазинов в Риме, Венеции, Барселоне, Париже, да что там говорить, даже в Сантьяго-де-Чили и в Палае-дель-Кармен, и то были наши представительства. И вот после всего этого я теперь работник депо «Монорельс». Вот честно, я бы сейчас бахнула мартини, а лучше коньяку. Мы вышли на шумный проспект, оживленный, «Ну какой-то бесцветный, что ли?» Глаза напрягало отсутствие ярких красок и привычной какофонии рекламных щитов, билбордов, арт баттлских пано и ларьков с шаурмой. Фасады панельных зданий невыразительно серели или же были украшены пано в духе соцреализма, так называемое искусство повседневности или повседневность искусства. Я даже умилилась. Хотя, может, все бесцветное потому, что было первое апреля, и деревья стоят голые». Тем временем Тонечка все тараторила и тараторила, так что я поневоле стала вникать. И можешь себе представить весь этот скандал. Она тайно встречалась с этим Антоном, а он ее на 12 лет младше. Они даже хотели пожениться, но Тамара Семеновна говорит, «А сколько ему лет? Я рассматривала людей, точнее советских граждан, в повседневной одежде кардинально не марких расцветок, и мне стало еще более грустно». «Антону?» — удивилась Тоня. «Двадцать года где-то. Он с армии как пришел. На заводе два года отработал». «А ей тогда, получается, 34. Взгляд скользнул по автобусной остановке и зацепился за фотографии ударников социалистического труда на двухметровой доске почета. «Еще тридцать В ноябре будет 34. четыре. Но ты представляешь? И они оба свободны». Я смотрела, как из автобуса грузно вышла женщина с авоськами, из которых торчали упакованные в серую плотную бумагу свертки. Ее клетчатый платочек сбился, и слипшиеся от пота волосы лезли в глаза. Она их сдувала, так как руки были заняты. Сгорбившись, поправляя плечом съезжающий на щеку платок, она побрела к гастроному, переваливаясь, как утка. «Да, но она...» Тоня, в чем соль всей этой истории?» Два свободных совершеннолетних человека полюбили друг друга и решили пожениться. Что здесь не так? «Она же старше его!» «И что? Это ее дело!» «Черт, кажется, я начинаю понимать, куда я попала, и что эльфы были бы более подходящим вариантом». «Ты что, Лида? Нельзя же так!» К счастью, дискуссию пришлось свернуть, так как на кирпичной стене я увидела вывеску улицы механизаторов 8, Очевидно, мой дом. «Тонь, все, я пришла, давай до завтра». Тоня, которая уже набрала воздуху для очередного аргумента, так ничего и не ответила, и, резко отвернувшись, целеустремленно зашагала дальше. Обиделась. Жаль. Неплохой вроде человек. Я шагнула в подъезд. Там, в квартире номер два, меня ждало знакомство с супругом. Квартира Лидочки Горшковой оказалась не совсем ее. Точнее, квартира была коммунальная, с высокими потолками, наверняка узкими комнатами, за скучными дверями по обе стороны коридора и застарелым запахом убежавшего молока. В прихожей громоздилась инсталляция из санок, велосипеда и каких-то коробок. Пока я пыталась угадать, какая именно из четырех комнат моя, дверь той, что слева, распахнулась, и на пороге возник печальный мужчина с намечающимся животом, белобрысый и усатый. На вид ему было около 30-35 лет, хотя в это время люди старели быстрее, так что вполне могло быть и 25. Он из-под лобью уставился на меня и многозначительно молчал. Ну, я тоже рассматривала его и тоже молчала. Во-первых, я подозревала, что это и есть Горшков, супруг Лидии Степановны. Но это было не точно. Во-вторых, я банально не знала ни имени этого супруга, ни о чем с ним говорить. Пауза затягивалась. Наконец, мужчинка не выдержал и мрачно сообщил. кейс! Я продолжала молчать, потому что не понимала, какой реакции он ожидал от супруги. Станет просить прощения, побежит варить новый суп, начнет рыдать, пойдет повеситься в конце концов. Но хоть одно радует, теперь стало понятно, что это и есть супруг Горшков. Потому что по логике, какое дело постороннему человеку до супа Горшковых? Не дождавшись от меня ответа, Горшков расстроенно добавил. «И рубашку ты плохо погладила, Лидия. На рукаве две складки и у воротника». А вот это уже серьезное обвинение. Пойду, значит, повешусь. Что-то на хаха -ха меня пробивает, поэтому, чтобы прекратить зарождающуюся истерику, я резко вздохнула и выдохнула. Очевидно, приняв мою реакцию за полное признание вины, Горшков нахмурился и продолжил. А вчера ты купила килограмм фарша по рубль восемьдесят пять. А в центральном гастрономе можно было взять за рубль шестьдесят. От неожиданности я икнула. Горшков продолжал что-то еще зудеть, а у меня вдруг дико разболелась голова. Боль билась то в висках, то в затылке. Казалось, в мозг вставили раскаленный гвоздь и медленно его там проворачивают. Перед глазами потемнело, и во рту ощутимо почувствовался тошнотворный металлический привкус. Сквозь вязкую, как кисель пелену до меня доносился голос, который монотонно бубнил, перечисляя грехи моего нового тела. И тут вдруг такая злость меня накрыла, что я не выдержала. «Слышь, козел!» «Рот закрой!» Мужчину аж перекосило. Он выпучил глаза и, словно выброшенные на берег рыбы, хватал ртом воздух. Мне даже стало его жаль, обычно я стараюсь быть вежливой, но тут все как-то сразу навалилось, вот нервы издали. Я обошла статую супруга Лидии Степановны и вошла в комнату, где проживала чита Горшковых. Обстановка соответствовала стилю повседневной жизни простого советского гражданина. Панцирная кровать с небольшой горкой подушек, светлый полированный шкаф, этажерка с проигрывателем, два стула по центру комнаты, круглый стол под плюшевой скатертью с бахромой. На обклеенной полосатыми обоями стене радио и вырезка с изображением березового леса. На узком окне веселенькие занавески в цветочек. Телевизор у Горшковых был черно-белый. Надеюсь, раскладушка здесь тоже есть, иначе придется Горшкову спать на полу. Что-то мне стало совсем грустно. Я люблю комфорт, в смысле любила в той прошлой жизни. Люблю милые повседневные ритуалы, к примеру, встать утром, когда еще все спят, прошлепать босиком по мягкому ковру на кухню, сварить кофе с корицей и черным перчиком, и потом сидеть в любимом кресле и пить обжигающий, чуть терпкий кофе из любимой чашки и смотреть в окно на медленно падающий снег. А в этой жизни и обстановочка так себе, и внешность Лидии Степановны более чем злоурядная, и работает она не в Академии наук. Зато в придачу ко всему этому у нее усатый супруг с кучей проблем и затруднений. Зашибись, стартовые условия для попаданки. Додумать мысль мне не дала отмерший Горшков, который оправился от потрясения и желал взять реванш. «Ты аферистка, Лидия!» «И хамка!» «Я весь день голодный!» В холодильнике только прокишь и суп, и котлеты. Ты же знаешь, что я не ем котлеты без гарнира. Моя мама... Стоп. Горшков, ты с работы во сколько пришел? В два часа. Ты же знаешь, у меня по вторникам три урока. А я? Шесть часов вечера. Ты что, не мог за четыре часа отварить себе картошку или сделать яичницу? Ты моя жена, и ты должна заботиться о муже. А что должен мне ты, Горшков? Вот даже интересно стало». «Я не собираюсь разговаривать с тобой в таком тоне», — взвизгнул супруг и заметался по комнате, судорожно впихивая в чемодан рубашки, брюки и прочий хлам. «Я ухожу пока к маме. А ты подумай, подумай хорошо над своим поведением, Лидия». Когда хлопнула дверь, я вздохнула свободно и рухнула прямо в одежде на кровать. Поднимал им весом Лидочки, она жалобно скрипнула, и панцирная сетка прогнулась чуть ли не до пола. «Блин, как же здесь можно спать?» Это же смерть для позвоночника. Вспомнила любимую кровать с ортопедическим матрасом, на глаза набежали слезы. «Интересно, как там мои, бедный Жорка? Сколько же ему предстоит всяких неприятностей из-за меня? Хоть бы не спалился перед женой и моими». «Прости, милый». От всех этих мыслей слезы хлынули из глаз в три ручья. Захлебываясь в рыданиях, я размазывала тушь по щекам и тоненько подвывала. Неожиданно дверь скрипнула, и я услышала. «Что, Лида, плачешь?» «Правильно, пореви, пореви. Такого мужика потерять. Вот ты дура, прости, Господи. Я всегда говорила, что добром это не кончится». Я вытаращилась на чудо, возникшее в дверном проеме, которое продолжало вещать. «Ты на себя посмотри, ни кожи, ни рожи. Валерий женился на тебе, так имей совести и уважение. Он все-таки с высшим образованием, пусть и не оконченным, из хорошей семьи. Кандидат в члены партии. «А ты кто? Выскочка? Вот и кто!» Наконец я смогла справиться с тушью и слезами и нормально рассмотреть неожиданную гостью. Очевидно, это соседка Горшковых, иначе зачем ей разгуливать по дому в замызганном халате и бегуди, на которые накручены крашеные хной волосы? Соседка смачно затянулась сигаретой, от чего ее морщинистое лицо еще больше сморщилось и медленно выдохнула струю дыма. «И что теперь?» «Чего ты добилась этим, Лида?» «Не удержала мужа. Сейчас на работе узнают, в партком вызовут. Останешься без премии, а перед людьми стыдоба какая». Мне вдруг остро захотелось закурить. «Так-то я в той жизни не курила, почти не курила». В студенческие годы в общаге закурили все, а потом я, когда повзрослела, занялась йогой. ЗОЖ, какое уж там курение. И только в редких отпусках мы с Жоркой курили и пили по утрам кофейный ликер, а вечером — вино. Видимо, чувствовали себя сбежавшими от всего мира подростками. Хотелось чего-то такого хулиганского. «Извините, можете угостить сигареткой?» Слова сами сорвались с языка еще до того, как я успела подумать. «Лида!» Вытащила глаза соседка. — Ты же не куришь. — Да вот... Сами видите. — Ну да, ну да. Глубокомысленно кивая, она достала надорванную пачку полета. Держи. Я вытащила сигарету и прикурила. Горьковатый дым сразу наполнил легкие. Я аж закашлялась. Вторая затяжка пошла легче, прочистила мозги и принесла успокоение. — Ты смотри. — Не знала, что ты куришь. Удивилась соседка, наблюдая за кольцами дыма, которые я выпускала, как когда-то учил Жорка. «Жизнь такая!» — со вздохом протянула я. «По неволе закуришь!» «Эх, как тебя!» — встревожилась соседка. «Ты вот что, девонька, поесть бы тебе сейчас надо!» И правда, я сразу почувствовала адский голод. В этом мире я еще ни разу не ела, а когда последний раз ела Лида, не знаю. Поэтому я пошла за соседкой на общую кухню. Кроме того, нужно осмотреть реал, в котором теперь предстоит обитать. И раз появился добровольный экскурсовод, глупо не воспользоваться такой возможностью. Кухня любой коммунальной квартиры — это прежде всего арена боевых действий. Примерно как территория Палестины в окружении противника. Кругом враги, улетят снаряды, да еще и жара адская. Чуть зазевался — и все. «Наша кухня, как ничто, подходила под это описание. В здоровенной, срочно требующей капитального ремонта комнате было четыре кухонных стола, четыре плиты, три с половиной холодильника и большой пузатый буфет. Буфет принадлежал моей новой знакомой Риме Марковне Миркиной. По праву первородства, тьфу, то есть по праву заселения, она была самой первой из жильцов квартиры, причем изначально ей принадлежали целых две комнаты». Но потом где-то там наверху решили, что одинокая пожилая женщина в двух комнатах — это непозволительная роскошь для государства, поэтому ей оставили только одну, а во вторую побольше моментально заселилась многодетная семья крыновщика пятого разряда Грубякина. Кроме четырех детей, воспитанием которых явно было некому заниматься, в семью входили супруга Зинка, домохозяйка и сплетница, а также теща Клавдия Брониславовна, интеллигентная женщина с нелегкой судьбой, сохранившая в свое время четырех мужей и сейчас находившаяся в активном поиске пятого. Все коллективно надеялись, что Грубякиным рано или поздно дадут отдельное жилье, но что-то там никак не складывалось, поэтому все семейство, которому было слишком тесно в одной комнате, периодически начинало интриговать то против Римы Марковны, то против Петрова, третьего нашего соседа. Фёдор Петров был тунеядец и алкаш. Из-за пристрастия к спиртным напиткам его за спиной называли Петров-Водкин. В Советском Союзе всем трудоспособным гражданам полагалось работать, и за тунеядства даже была статья. Но у Петрова была оформлена инвалидность, что позволяло ему не ходить на работу и колдебанить сутками. Когда у Петрова заканчивались деньги, он становился очень склочным и мог переплюнуть у многоходовых интригах даже Клавдию Брониславовну. С Горшковыми, что удивительно, ни Грубякины, ни Петров особо не воевали. Иногда только Рима Марковна на правах старшей могла повоспитывать Лидочку, да и то больше для профилактики, а так ни-ни. Как выяснилось, супруг Лидочки, Валерий Анатольевич Горшков, трудился учителем пения в ветеринарном профтехучилище, был кандидатом в члены партии и вообще происходил из хорошей семьи. Все это я выведала у Римы Марковны, с которой мы с удовольствием съели злополучные котлеты, так легкомысленно отвергнутые Горшковым. Когда чайник вскипел, и мы уже перешли к чаю, на кухню величественно вплыла лично Клавдия Брониславовна с целью немедленно выяснить важный вопрос. Рима Марковна, вы вчера забыли выключить свет в туалете», — безапелляционно заявила она. «Вранье? Я всегда выключаю», — моментально возмутилась та. «Это ваш Пашку никогда не выключают?» «Я видела». «Не тронь ребенка!» На кухню Фурии влетела Зинка, запахивая на ходу халат. «Своих детей нет? Так на чужих рот не разевай!» «Да кому он нужен?» — попыталась отбиться Рима Марковна, но была перебита лично Клавдией Брониславовной. «А позавчера вы, дорогуша!» Что натворила Рима Марковна позавчера, осталось неизвестно, так как все заглушил утробный детский рев. «Лешка, гад такой!» — ахнула Зинка и метнулась обратно в комнату. За ней удалилась Клавдия брониславовна, напоследок столь многозначительно взглянув на Риму марковну, что всем стало ясно, разговор далеко еще не окончен. Вот так и живем! — улыбнулась Рима марковна, но губы ее дрожали. Если ты одна старая, то заклюют. Это еще грубякин со смены не вернулся. Втроем такой концерт устроят, хоть сразу стреляйся. Я слушала ее и понимала, нужно отсюда сваливать. Я еще не поняла, из страны или только из квартиры, но то, что так жить нельзя, — это однозначно. Уже поздно ночью, ворочаясь в неудобной кровати, я думала о том, как теперь жить дальше. Женщина-попаданка — это не мужчина. Здесь все гораздо сложнее. Спеть песню Сталину, победить Ивана Грозного или сочинить пулемета женщина вряд ли сможет. Просто потому, что это малореально, это не зависит от ее интеллекта или кармы, просто в мире мужчин свои правила. И что тогда остается? Стать ударницей соцтруда? А зачем? Идти в боевые подруги к какому-нибудь ответственному товарищу с целью спасти СССР? Смешно и неприятно. Уехать из СССР? Это уже более реально, но очень трудно. Нужно быть или олимпийским чемпионом, или известным артистом, чтобы появилась возможность ездить за границу. Да и то, если мне не изменяет память, ездили они в основном в страны социалистического лагеря. Значит, остается единственный пока путь — попытаться устроиться здесь максимально комфортно и безопасно. А дальше будет видно. Но для того, чтобы хорошо жить, нужны деньги. На зарплату конторского служащего, кем была Лидочка, особо не пошикуешь. И с супругом что-то делать надо. Права, Римма Марковна, в эти времена семья — это ячейка социалистического общества. И вот так запросто разрушить ее никто не позволит. Грохнуть Горшкова? А что, стать вдовой и жить себе дальше спокойно? Как та же Клавдия Брониславовна четырежды вдова. На да ей орден дать надо. Я уверена, что не все там так просто было. Но это все шутки, а вот проблема под названием «горшков» никуда не делась. Дальше. «У Лидочки нет высшего образования, только какой-то провинциальный техникум». Я отыскала диплом и посмотрела. «Лидочка была хронической троечницей». То есть поступление в нормальный вуз с таким дипломом ей не грозит. Да и возраст. Согласно найденному в шкафу паспорту, Лидочка была молода, ей исполнилось 30 лет». Для нормальной карьеры уже перестарок. И внешность. Как известно, встречают по одежке. Блин, с одежкой тоже что-то надо делать, причем срочно. А Лидочка даже в категорию «приятные взору не вписывается. Что мне остается? Холить ее или лелеять? Я смотрела сегодня на женщин на улице. Молодые все, да, красивые стройные. А вот после тридцати сплошь. Ужас ужасный. И чем дальше женщина ушла в категорию «им за», тем хуже она выглядит. Молодость уходит, а следить за собой не умеют. Мало кто из женщин от природы стареет красиво, поэтому будем считать, что здесь в плюс пойдут мои знания. Экологически чистые продукты и всего лишь тридцатник лидочки. В сумме должен быть положительный результат. И последнее. Жилье. В таких условиях жить невозможно. Нужна отдельная квартира, большая и светлая, Какое-то время, пока не освоюсь, придется кантоваться здесь, но нужно начинать думать о том, как обеспечить себя в старости. Так, и не додумав до конца мысль, я уснула.